Глава 24 Варфоломеев очнулся и смог ходить, но двигался медленно, выглядел заторможенным. Давайте я поеду с вами, предложил Борис. Подниму больного в квартиру. Спасибо, у нас в подъезде есть лифтер, поблагодарила его медсестра. Он с удовольствием поможет. Если буду вам нужна, звоните. Телефон вы записали. «Нам ничего не удалось узнать от Варфоломеева. Зато встреча с Еленой Николаевной оказалась весьма продуктивной», заметил Боря после того, как мы с ним отвели Геннадия к машине медсестры. «До беседы с Варфоломеевым я полагал, что он имеет отношение к смерти Петра Ильича», вздохнул я. Елена подтвердила, что ее подопечный становился неадекватным, агрессивным при одном упоминании имени хирурга но Геннадий не способен задумать убийство, составить планы, привести его в действие. Варфоломеев может ударить в порыве гнева, он импульсивен и отнюдь не стратег. А Владимир Панин, похоже, другой. Он мог, надеясь получить наследство, лишить жизни чету Алексеевых. Его же усыновили, он имеет право на все. Петр Ильич и Амалия Генриховна – «Честные люди. Ничего компрометирующего на них нет», — напомнил Боря. «Владимир единственный, кто к ним плохо относился. Он первый на подозрении». Я не стал спорить. «Согласен». «У вас телефон пищит», — воскликнул Борис. Смс-ка пришла». Я вынул трубку. «Уважаемый покупатель». Ваше обращение в отдел жалоб «Нидио-видео» отклонено. Жалобу на отдел жалоб подавайте в окно номер два. «Что-то случилось?» — насторожился Борис. Я улыбнулся и солгал. «Нет, это от Николеты, надо срочно ехать к ней». «Конечно, отправляйтесь», — сказал Борис. «Что-то Лидия Петровна нам сегодня ни разу не звонила» обычно каждый день интересуется, как дела. Я пошел к подъезду. «Наверное, она чем-то занята. Но еще не вечер, скоро услышите ее голос». Мы вернулись домой. Я взял ключи от машины, портмоне, спустился на парковку и поехал в торговый центр, говоря себе, «Иван Павлович, ты похож на школьника, который не хочет, чтобы кто-то узнал о его постыдном увлечении» почему бы тебе прямо не сказать батлеру? Боря, покупка айфона онлайн довела меня почти до гипертонического криза, уладьте проблему. Я выехал на неожиданно пустой проспект, полетел вперед и продолжил беседу с самим собой. Признаюсь, мне совсем не хочется выглядеть компьютерным идиотом, не способным справиться с задачей, которую свободно решают ученики младших классов. Я ведь почти добился успеха. Дело за малым, надо отнять айфон у торгового центра, название которого мне даже противно произносить. Успокоив себя, я включил радиоперы, услышал Бессмертную Арию Ториадор, Смелее в бой, и отважно ринулся за телефоном. В торговом зале Нидео-Видео ко мне сразу подлетел парень заученно произнес. «Добрый день! Мы рады приветствовать вас в лучшем магазине Европы. Я ваш личный консультант Павел. Чем могу помочь? Что вы хотите приобрести? Холодильник? Стиральную машину? Где у вас окно номер два?» Остановил я борзого юношу. У того моментально погас взгляд. Он махнул рукой. «Идите туда». «Куда?» «Прямо и направо, там, в конце коридора, то, что вам нужно», — отчеканил сотрудник торгового зала и кинулся к двум женщинам, которые вошли в магазин. Мне стало смешно. Зачем продавец представляется личным консультантом, если он таковым не является? Загадочный маркетинговый ход? Или это расчет на то, что покупатель ощутит свою значимость?» Придет в восторг от внимания к нему и вместо кофемолки за пару тысяч приобретет домашний кинотеатр за нереальные деньги. До окошка номер два я добрался без приключений. Увидел, что оно закрыто. Заметил звонок на стене и нажал на кнопку. Послышался противный скрип. Железная шторка медленно поползла вверх. Обнажилась частая решетка, за ней кто-то сидел. «Здравствуйте!» произнес мужской голос. «Мы рады приветствовать вас в лучшем магазине Европы нидио Video. Я ваш личный юридический консультант по жалобам и обращениям. Изложите свою проблему». «Я оплатил айфон», — начал я, — наличными. Мне обещали отдать телефон на следующий день, но выяснилось, что его нет на складе. Я написал заявление». Сейчас получил СМС, что моя жалоба аннулирована. А ранее то же самое случилось и с моей трубкой. Номер заказа. У меня уже был готов ответ. Фамилия, имя, отчество. Подушкин Иван Павлович. Отрапортовал я. Адрес прописки. Минут десять я отвечал на вопросы. Потом услышал «ксерокопия паспорта». Ее нет. Без этого документа невозможно оформление. «Чего?» – удивился я. «Жалобы на жалобу обращения. Ксерокопию можно сделать на пятом этаже в шестой галерее бесплатно по предварительной записи. Копировальный пункт работает с 12 до 15. С 13 до 14 – обед. Сегодня идет запись на 5 октября. Я переварил полученную информацию и воскликнул – «Но сейчас июль!» «На бесплатное ксерокопирование всегда много желающих. Мне хотелось потрясти решетку, за которой скрывалась тень, но я, естественно, не позволил себе этого. Я осведомился. Вы принимаете копии только из своего центра? Разве я так сказал? Нет, но я так понял, что платно ксерокопию можно получить через минуту прямо у меня» объявил консультант. Я обрадовался. Делайте. 3000 рублей. Отличное дополнение. Вдруг кто-то решит, что за листок бумаги нужно отсчитать валюту, например, юани или евро. Но и в российских деньгах сумма непомерная. Не может одна страница столько стоить. Хотя нет, я ошибся. Может. Но не должна. «Если вам это дорого, то бесплатное ксерокопирование» — завела свою шарманку тень. Я постучал красной книжечкой в решетку. «Возьмите паспорт, не хулиганьте». И не собирался хулиганить. Но в окне нет никакой щели, я предположил, что вы меня не видите. Вы у меня как на ладони, везде установлены камеры. За хулиганские действия в отношении личного юридического консультанта отдела жалоб Предусмотрен штраф в размере 20 тысяч при нанесении легких телесных повреждений 100 тысяч. В случае порчи оборудования и нанесения телесных повреждений средней тяжести 200 тысяч или наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Положите паспорт в ящик. Раздался противный виск и за кошка выскочил лоток.